Ручная и ножная вечность Они были в каждом доме Ну, почти в каждом Пожалуй, это единственный предмет Прошедший из дореволюционной жизни Сквозь гражданскую, отечественную Экспроприации, сплошные посадки Голод и холод, нищету и оттепель И оставшийся неприкосновенным и незаменимым Если бы не швейные машинки из готического начертания словом «зингер» желтыми буквами на черном металле, большая часть населения нашей страны ходила бы голой вплоть до шестидесятых годов прошлого века. Потому что готовой одежды в магазинах почти не было или было мало. Стоила она дорого при отвратительном качестве, а кружки, кройки и шитья были при жеках, домах культуры и вообще при всем каждая советская женщина более или менее умела шить или шила не умея и шила на машинке Зингер, пережившей все пятилетки почти без ремонта, разве что иголки приходилось менять время от времени, они были уже советского изготовления и соответственно ломались постоянно, да смазывать время от времени механизм, откидывая для этого так называемую головку то есть всю, собственно, машинку. Зингер бывал ручной, привод которого крутили рукой, в то время как другая подсовывала под иголку, сновавшую в лапке, сшиваемые полотнища. В нерабочем состоянии машинка накрывалась деревянным футляром, гнутой крышей, на которой была ручка для переноски. И ножной, чугунная узорчатая рама, чугунная же качающаяся педаль, от которой ременное кольцо передавало движение механизму. В нерабочем состоянии головку можно было убрать вниз головой под столик, закрыть створки, и получался действительно столик — ровная деревянная поверхность. Иногда швея нечаянно подсовывала ноготь под лапку. Ноготь иголка пробивала насквозь. Женщина теряла сознание и обретала его только с помощью шатыря, а на ногте надолго оставалось синее пятно. Уплотняли, разоблачали, приводили в исполнение, укрепляли, сплачивались, перевыполняли, отрекались, сознавались, атаковали, закреплялись и несли потери. А Зингер строчил и строчил, шуршал ременный привод, ползла ткань и ложилась гармушкой на пол. Вечный Зингер — непобедимый шедевр механики. Собственно, такого совершенства Достигли лишь считанные устройства, не использовавшие энергии у пара, электричества или атомного ядра, только рычаг, пружину и физическую силу человека, револьвер, велосипед, пишущая и швейная машинки. Потом появились отечественные. В старинном русском городе стали делать точь-в-точь -точь зингер. Даже цвета были те же, желтые на черном. Но они... Безнадежно ломались через месяц, год, ну, при удаче через два года сбивчивой из последних сил работы. А Зингер все строчил, летел и ребил в глазах, давно порвавшийся и соединенной проволочкой приводной ремень, и строчка была идеально ровной, и оставалась только одна тревога, как бы не сломалась последняя родная чудом добытая иголка. У меня под лестницей стоит ножной зингер. Фантастически красивая рама литого чугуна, чуть-чуть отслоившаяся облицовка столика, дубовый шпон. Машину на ходу, еще не очень давно на ней подшивали новые шторы, но вот иголка сломалась, а так-то все в порядке. И пройдет еще сто лет, дай бог, не таких, как предыдущие, и колесо будет крутиться». Фигурные литые спицы будут сливаться в мерцающий диск, и зингер будет вечным, а все остальное — приходящим. Я видел швейные машинки, которые шьют сами. Включаешь электропривод, задаешь программу, можно отвернуться и забыть. Швейный компьютер все сделает сам. Но на кой черт мне швейный компьютер, если я могу управлять техническим шедевром под названием «Зингер». Я надеюсь, что мы поймем друг друга. В конце концов, я тоже сделан неплохо и без всяких микропроцессоров.